Глава шестая. Тяжёлую железную дверь пришлось открывать вдвоём. Я поворачивала ключ из замочной скважины, а Хавьер со всей силы приподнимал её, потому что стену каким-то образом перекосило, всего на несколько миллиметров, но этого хватило, чтобы замок сместился. Почему вход в туннель, который ведёт через всё королевство, защищён меньше винного погреба? Вопрос был риторическим, поэтому дворецкий только усмехнулся. В погребе оказалось темно. Благо Хавьер взял с собой свечи, и их света хватало на то, чтобы осветить несколько стеллажей. «Самые дорогие вина находятся в конце помещения. Идём вон туда». Мужчина мягко подтолкнул меня влево и пошёл позади, чтобы освещать путь. Впереди среди нескольких пузатых бочек показался небольшой деревянный стеллаж, и на его полках пылились двадцать бутылок из тёмного стекла. «Так, вот как раз та, что нам нужна». Хавьер передал мне бутылку без этикетки. На горлышке оказалась привязана бечёвка, на конце которой болтался картонный квадратик. Я внимательно присмотрелась. И витиеватые буквы на нём сложились в надпись. Хордон, Юг, 105 год. Сейчас 711 год. Этому вину 606 лет? Верно. Эту бутылку подарили графу де Монпас в то время, когда он покупал дом на побережье. У его сиятельства сложились прекрасные отношения с королём Пантары. Чего нельзя сказать о Марии. «Неудивительно. Я ещё раз посмотрела на бутылку. Моих познаний в алкоголе не хватало для того, чтобы понять, можно ли вообще пить вино, которому больше половины тысячи лет. Мне кажется, это, ну, слишком большая выдержка. Передержка, я бы сказала». «Есть ещё одна. Урожай также собранный в Хордоне, но в четыреста двадцатом году». «А сколько стоят они обе?» «Та, что у тебя в руках, не знаю. Но вот эту графиня купила у местного коллекционера за восемь тысяч. Смею предположить, что вино сто пятого года можно продать тысяч за двадцать». Я крепче стиснула пальцы на бутылке. «Двадцать тысяч! И десять картина! И восемь вторая бутылка! Создатель!» Я обернулась и окинула взглядом весь винный погреб. «Здесь, если посчитать, наверняка окажется не одна сотня бутылок, правда, не таких дорогих, но в любом случае ни одна из них мне не нужна. Разве что оставить несколько для гостей». Я фыркнула на этой мысли. «Каких гостей? Судя по всему, деревенские ко мне на чай ходить не будут». И тут я задумалась. «Если графиня была такой недружелюбной...» то как она поддерживала отношения с другими графами, герцогами, королём? И поддерживала ли вообще? Алина? Я вынурнула из раздумий, а Хавьер уже тащил меня под локоть на выход. А у бабули были друзья? Есть одна подруга, которая живёт в доме на побережье. И всё? Всё. Она хотя бы поддерживала отношения, например, с тем же графом де к чьему сыну мы сейчас поедем. о oh. о Развеселившись, протянул дворецкий. «С графом Мария не дружила, а вот с его сыном...» «Виконт Лонд, любимый собутыльник твоей бабули». «Да что она за человек такой, эта бабка?» Ворчала я со всей силы, прижимая к себе бутылку. На долю секунды показалось, что она сейчас выскорезнет и разобьются двадцать тысяч на моих глазах, и мне сделалось дурно. Своеобразный. Честно говоря, я думал, что характер Марии — особенность мира, из которого она прибыла. Но, узнав получше тебя, начинаю подозревать, что дело вовсе не в том мире. Это точно. На Земле полно таких экземпляров, как она. Ты не чувствуешь к ней родственных чувств? Я никогда её не видела. Даже на фотографиях. Мама тоже о ней не рассказывала. Она знала лишь имя и то, что Мария умерла во время родов. А бабуля упоминала когда-то моего деда. — Его я тоже не знаю. Думаю, что он и не был в курсе того, что Мария была беременна. — Нет, никогда. Твоя бабка не особо любит вспоминать землю, особенно после того, как все попытки вернуться обратно провалились. — А что она для этого делала? — Хавьер прыснул в кулак. — Прыгала в озеро, как ненормальная по несколько раз на дню, а после сидела на берегу и плакала. — В озеро? — Да, она очутилась в нём, прибыв в наш мир. Едва не утонула. Граф де Монпас лично выловил её. И поражённой красотой решил оставить замки. Он тогда не собирался жениться вообще когда-либо. Но твоя бабуля его покорила настолько, что они обвенчались уже через полгода. «Бабушка была красива?» Я вспомнила старческое лицо в морщинах, выцветшие голубые глаза и искривлённые в презрении тонкие губы. «Безумно!» Об одном её взгляде мечтал каждый мужчина в этом королевстве. Но ровно до того, как она открывала рот. Она считала всех недостойными её внимания, чувствовала себя едва ли не королевой. «Стерва, в общем, та ещё». Я цокнула языком. «Знаю я таких. Училась со мной в универе подобная мадам». Хавьер никак не прокомментировал моё высказывание, но мысленно, скорее всего, согласился. Мы пришли в бальную залу и оставили бутылки на столике у входа. Вдвоём двинулись вдоль стен, рассматривая картины. Здесь висели портреты всей графской семьи, начиная с прапрадедов и заканчивая Марией, чей портрет был самым большим и занимал огромную часть стены над большим камином в конце залы. Даже на собственном портрете бабуля улыбалась так, что, глядя на неё, хотелось закатить глаза и вскрикнуть «Проще будь!» «Можно взять вот эту». Она стоит чуть меньше тысячи, но все, кто видел её, восторгались». Дворецкий указал на полотно небольшого размера, заключённое в коричневую деревянную раму, на котором был один-единственный мазок краски белого цвета на синем фоне. «В этом мире восторгаются абстракцией?» «Удивительно. Но кто я такая, чтобы спорить с жителями и с Ван -Туро? «Поэтому просто кивнула, и мы сняли картину с крючков». «Хавьер...» А не проще было бы отдать часть вина самому герцогу? Наверняка он тоже ценитель подобного. Не проще. Герцог не интересуется материальными вещами. Он не видит ценности в длительной выдержке вина и не разбирается в искусстве. И вообще, мне кажется, он немного не от мира сего. В смысле, тоже из другого мира? Нет, что ты. Просто герцог, он такой, как бы сказать, сам себе на уме. Его интересуют такие вещи, как музыка, в особенности любит звуки фортепьяно, обожает конные прогулки по ночному лесу и одиночество. В его замке слуг раз-два и обчёлся. Всё потому, что его светлость всей душой обожает тишину. А ещё он просто невероятно сильно любит кухни разных миров. Но поскольку в на иномирцев не так много, и о них знают только драконы, то каждый из них имеет шанс золотиться, если придёт работать на его кухню. Да, забавный парень он, этот герцог. Насчёт золотиться на его кухне я задумалась. Я неплохо готовлю. Можно даже сказать, очень хорошо готовлю, особенно мясо. Но даже представить не могу, как повернуть эту особенность в свою сторону. А ещё мне нельзя рассказывать о том, что я с земли. Это печально. Стоп. Драконы? «Хавьер, что ты сказал? Драконы?» Мы уже перетащили картины и вино в экипаж, и теперь дворецкий поил лошадь водой из ведра перед отправлением в дорогу. «Ну да, на севере живёт другая раса — драконы. Они имеют две ипостаси — человеческую и собственную звериную. К людям они прилетают настолько редко, что мы о них даже забываем, да и живут недалеко, за ледяными горами в льдах. Там царит вечная мерзлота и невыносимые обычным человеческим организмом морозы. Почти все, кто попадал в льды, погибали. Я стояла и хлопала глазами. Драконы. Прямо здесь? Серьёзно? Создатель, в какой мир ты меня засунул? Пора выезжать. Что-то мне подсказывает, что герцог приедет уже завтра. И мы должны быть готовы к его визиту. Возможный завтрашний приезд герцога занял все мои мысли. Пока мы ехали до графства де Вирга, я ни о чём другом думать не могла. Если сейчас Виконт купит вино и хоть одну картину, то мы, а точнее я, спасены. Хавьеру-то что, он просто останется без работы, но уверенно найдёт новое место совсем скоро. А вот меня ждут совсем нерадостные перспективы. Экипаж въехал на территорию огромного замка, построенного буквой «П», во дворе которого был небольшой пруд, Много пышных зелёных деревьев и вкусно пахнущих цветов. За садом здесь ухаживали не менее тщательно, чем в моём замке. Хавьер помог мне выбраться на улицу, поскольку я едва могла передвигаться из-за пышных юбок платья и шпилек, и повёл к главному входу. Постучал дверным молотком и ободряюще мне улыбнулся. Виконт Лонд — тоже немного своеобразный мужчина. Не поддавайся на его провокации, и он отстанет. «Ты о чём?» Хмуро спросила я, но дворецкий мне не ответил. Дверь отворилась, являя нам слегка нетрезвого мужчину. Он был в мятом тёмно-синем костюме, пиджак которого был надет на голое тело, а на шее болтался слабо завязанный галстук. «Девиц привезли!» — крикнул он, обернувшись через плечо, и из недр замка послышалось радостное улюлюканье. Я на мгновение оторопела, но потом вспомнила, что этот парень и моя бабуля — лучшие друзья — и сразу же сообразила, как надо себя вести. «Девиц привезут попозже». Я отодвинула паренька и прошла внутрь. Прямо в холле на диванах сидели четверо парней. Они загоготали и захлопали в ладоши, увидев меня. «Какая чур моя! «Какая наглая, ух! Ты мне уже нравишься!» Мне в лицо дыхнули спиртом. Я едва успела задержать дыхание. «Вы, Лонд де Вирго?» Обернулась я к парню в синем костюме. Он стоял ко мне близко-близко, но я и не думала отодвигаться. «Я красавица, а тебя как зовут?» Паренёк икнул и отшатнулся. «Графиня Алина Закамская. Приятно познакомиться. Моя бабушка говорила мне о вас». Виконт тут же отошёл ещё на пару шагов и попытался сфокусировать взгляд на моём лице. Я улыбнулась ему, а парни, сидящие на диванах, затихли. «Я не видел Марьюшку уже пару месяцев, и она прислала тебя?» Мариушка, я хихикнула про себя. «Приказала долго жить». «Чего?» «Умерла она на прошлой неделе, в Лонд. Так что привета не передам». Виконт шлёпнулся в рядом стоящее кресло и ещё больше расслабил узел на галстуке, словно он давил его шею и мешал дышать. «Вот это да! Она ведь была так молода и здорова!» И я только выгнула бровь. Марии было лет семьдесят, а то и того больше. Какова продолжительность жизни жителей этого мира? Она пила беспробудно. Ответила я и обвела взглядом мгновенно посеревшие лица присутствующих. Один из парней с длинными рыжими волосами отставил бокал с шампанским и пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд соседа по дивану. Я на минуту пожалела о том, что рассказала Виконту о смерти бабушки так сразу, потому что рисковала сорвать сделку, которую в своей голове я уже провела. И я приехала к вам с деловым предложением. Тут я задумалась. По сути, мой приезд вовсе не деловой, но эта фраза звучала лучше, чем «ну купи». «Для внучки Марьюшки что угодно». Тут же подскочил в кресле Лонд и, снова икнув, плюхнулся обратно. «Хавьер!» Я обернулась к дворецкому. «Принеси, пожалуйста, картины и вино из экипажа». Мужчина кивнул и ушёл. А я вкратце объяснила Лонду, что к чему. Парень тут же согласился, ещё даже не увидев товар. «Это Марюшка попросила, да? Ну, прислала тебя». «Не совсем, но в какой-то степени я здесь как раз из-за неё. Я решила, что тебя заинтересует нашумевшая работа одного художника, который нарисовал портрет Ларины». Реакции не последовало, и я продолжила. «И пара бутылок хорошего вина» одна из которых была разлита в 105 году. На лице парня появилось мучительное выражение. Он пытался сосчитать года. «606 лет, Лонд». «Ничего себе!» — воскликнул кто-то из парней. «Мне! Продай мне! Эй!» — вскрикнул тот рыжий, а в его руках вновь оказался бокал шампанского. «Отвали!» — сокнул языком Лонд и снова взглянул на меня. «Сколько ты хочешь за вино?» Я была открыла рот, чтобы ответить, как вдруг за спиной хлопнула дверь и раздался негромкий, но чёткий и уверенный голос. «У тебя столько нет, Лонд. С этого дня на свои карманные расходы зарабатывай сам». «Я и так зарабатываю сам, отец!» Возмутился Виконта, а его дружки мигом спрыгнули с дивана, попрятали бутылки и бокалы за спины и застыли с прямыми спинами, глядя прямо перед собой. Скорбные выражения их лиц меня повеселили. Но как, чёрт возьми, не вовремя вернулся папочка? Милорд. Я грациозно повернулась, с улыбкой отвесила поклон. Как быстро я учусь, слушайте-ка. Леди. Мужчина в чёрном тонком пальто с тростью в руках выглядел шикарно. Он был моложе Хавьера, но возраст всё равно угадывался по морщинкам, залёгшим в уголках его глаз. Тёмные кучерявые волосы не поддавались укладке, и сейчас были растрёпаны, несмотря на то, что ветра на улице не было. «Миледи», — поправила я графа и улыбнулась, ещё раз в ответ на удивлённый взгляд. «Моё имя Алина Закамская, внучка графини Закамской». Я проговорила это и замерла в ожидании. «Ну давай же, граф де Вирга, будь хоть ты благоразумным и не связывай меня с моей недалёкой бабкой». «Приятно с вами познакомиться, Алина». «Да». По потеплевшему взгляду графа стало ясно, что я ему не противна, как это было, например, с Тимоном. «Могу я узнать, чем обязан вашему визиту». «Ну вот, и как ему-то объяснять?» В этот момент в замок вошёл Хавьер. Одной рукой он прижимал к своему боку картины, другой бутылки. Увидев графа, метнул в меня испуганный взгляд, а я тут же поспешила представить и дворецкого. «Мой помощник, Хавьер. Милорд, мы можем поговорить где-то в другом месте?» «Ах, да, конечно. Что это я, простите? Разумеется, прошу в мой кабинет». Граф пошёл в сторону лестницы. Я за ним и жестом позвала Хавьера. Замок рассматривать не особо хотелось, от волнения в груди даже сердце замирало. Что говорить? Правду? Ну, конечно, правду. Уже стоя в небольшом уютном кабинете со множеством книжных полок и широкими окнами, я немного расслабилась. В воздухе витал приятный головокружительный аромат мяты. И когда я подошла к графу немного ближе, то почувствовала такой же запах и от него. «Прошу, садитесь». Мужчина указал на кресло, стоящее напротив его стола, и сам же сел в соседнее, рядом со мной, а не за стол. «Слушаю вас». Я незаметно глубоко вздохнула и заглянула в тёмные глаза графа. Губы почему-то снова растянулись в улыбке, а я засмущалась и почему-то захотелось ещё сильнее выпрямить спину и вообще выглядеть красивой. Граф тоже улыбнулся, заметив моё смущение, и чуть хриплым голосом предложил воды. Я согласно кивнула. Украткой проследила, как мужчина плавными движениями наполняет бокал из графина и протягивает мне. «Дело в том, что я вступила в права наследования всего несколько дней назад. Моя бабушка умерла на прошлой неделе, и мне срочно пришлось ехать в Нордвик, принимать дела, так как других наследников нет». «Откуда вы, Алина?» — перебил меня граф. «С юга. А город?» Испуг, наверное, так явно отразился на моём лице, что мужчина кивнул на бокал в моих руках. «Выпейте воды». Я последовала его совету. Отпила половину, и тут же мне в голову, как спасение, пришла картинка с бутылкой вина. «Хорден, а город ли это вообще? Блин». «Вы приехали сюда одна?» «Нет, с помощником». Растерянно кивнула на Хавьера. «Я имею в виду в Нордвик. Вы приехали одна или с мужем?» «Я не замужем, милорд». «Зовите меня Андре, пожалуйста». «Андре...» Я перекатила во рту его имя, привыкая. Красиво звучит. «Так вот, приняв дела в графстве, я осознала, что получила в наследство целую кучу долгов. А расплатиться с ними, увы, нечем. Моя бабушка не оставила мне денег, поэтому я решила кое-что продать. Хавьер, покажи, пожалуйста, портрет». Дворецкий шагнул к столу, но был остановлен вскинутой рукой графа. Андре скользил взглядом по моему лицу и явно не интересовался картинами. «Покупаю всё, что привезли. Хавьер, положи всё на софу». Дворецкий на миг оторопел, но потом быстро выполнил просьбу и вышел из кабинета. Я же не поняла своих чувств. Рада ли тому, что мы остались с графом наедине, или наоборот, хочется прибить Хавьера?